Глава 44. Развязка. Первыми опасность почувствовали обрики и кунаки товарища Троцкого, стоящие лицом к толпе и заметившие подозрительные маневры пушечки. Лев Давидович замолчал и удивленно посмотрел на хобот трехдюймовки, медленно поворачивающийся в его сторону. Он привстал на цыпочки и вытянул шею, словно хотел заглянуть в черную дырочку на кончике ствола и полюбопытствовать, Вылетит ли оттуда птичка? Пронзительный, кашляющий лай орудия, похожий на краткое нецензурное ругательство, хриплый взрыв там, где только что стоял оратор, а через секунды в разные стороны полетели доски, мусор — все это произвело на митингующих неизгладимое впечатление. Ни у кого, включая революционных боевиков, не появилось ни малейшего желания немедленно бежать и обезвреживать источник опасности. К тому же никто не понял причины странного поведения артиллеристов. Умысел, несчастный случай, косорукость и алкоголизм. Пока все эти вопросы оставались без ответа, обнаружилась острая потребность лежать и не отсвечивать. А еще лучше при возможности включить пятую передачу и отбыть на безопасное расстояние от взбесившейся пушки. 30 секунд, необходимые, чтобы прийти в себя и попытаться оказать сопротивление, Распутин использовал для преодоления дистанции от орудия до залегших, но не готовых к бою опричников Троцкого. Как удачно. Они сегодня нацепили на рукава аж по две повязки, чтобы быстрее различать своих в толпе. Прекрасно. Не придется выискивать среди зевак. Хотя в такое время суток случайных немного. В основном собрались идейные. Одни пришли громить и убивать, другие поживиться на руинах. Руки за голову. Лицом вниз. Маузер в руке злобно лает, выплевывая огонь в сторону непонятливого и суетливого, потянувшегося в карман за пистолетом. Виз, коханье, но народ, оценив серьезность намерений, не понимая, сколько нападающих покусилось на их демократические права, послушно утыкается носом в снег. Оружие на землю, доставать двумя пальцами, остальным не шевелиться. Еще один беспокойный резко вскочил на одно колено и успел выхватить револьвер. «Нет, не в этот раз. С дыркой во лбу много не постреляешь. Да как вы смеете? Еще один выстрел. Не до дискуссий. У кого еще есть вопросы?» Боевики, лишенные привычной системы координат, переведенные из вертикали в горизонталь, упершись лицом в проезжую часть, превратились из монолитного революционного ядра, из хозяев уличного протеста в разрозненной индивидуальности, пытающиеся несинхронно и неубедительно огрызнуться. Потеряв при взрыве снаряды и последующей стремительной атаке половину личного состава, не выдержали и поплыли. Всем с нарукавными повязками встать, руки за голову. Дальше проще. Шапку натянуть на глаза, верхнюю одежду приспустить, с плеч на локти, ремни, пуговицы, подтяжки, штанов долой. Руки должны быть заняты. Усадить в кружок плотнее. Остальные митингующие тихо расползаются. Ну и бог с ними. «Михаил Илларионович, вот с этих шестерых глаз не спускать». Место разрыва трехдюймового снаряда на белом снегу выделялось черным пятном с опалинами. Телохранители Троцкого полегли там же, где стояли. Никого не подпускали к своему боссу, поэтому случайных жертв удалось избежать. Только человека, в которого целились Распутин и Ставский, на месте не оказалось. «Да где же он? Куда подевался Лев Давидович?» Его что, на молекулы разметала? С досадой произнес Григорий, обшаривая глазами пятачок, где совсем недавно громоздилась самодельная трибуна. Он еще раз внимательно разглядел обломки тары и огрызки тряпья, поднял глаза на усадьбу, превратившуюся для него в жилье и штаб. На фоне светлеющего неба хорошо выделялась декоративная башенка, возвышающаяся над всем остальным строением, и на ней Еле различимые фигурки, отчаянно машущие руками. От Елагинского дворца показалась длинная кавалькада повозок и машин. С ночных киносеансов возвращались основные силы отряда. Но ну, наконец-то успели. Облегченно выдохнул Распутин, тяжело опустился на стопку шпал, непонятно как попавших на улицу с полным отсутствием трамваев, на мгновение прикрыл глаза. Только сейчас он понял, как устал от всей этой неподъемной и неблагодарной работы, из болота тащить бегемота. Соотечественники начала 20 века относились к чужой, да и к своей жизни, настолько просто и воздушно, что спасать их становилось как-то даже неуместно и стыдно. «Что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище», Вспомнилась из цитата известного одесского юмориста. «Однако хватит раскисать, пора». Григорий резко поднялся, с удовольствием потянулся, предвкушая несколько часов в теплой постели, не качающейся на стыках рельсов. Еще раз взглянул на Елагин остров и замер, затаив дыхание. Черная керосинка, пыхтя несовершенным двигателем, подбиралась к усадьбе со стороны реки, и направление движения не оставляло сомнений. Еще несколько па вокруг сугробов, и оно упрется в ту часть забора, за которым в нескольких шагах высится та самая башенка. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, задом наперед. Шептал он за каким-то бесом, пришедший на память, стишок Чуковского, забыв все на свете и с надеждой, глядя на отрядную колонну, неторопливо приближающуюся к базе. А за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле. Продолжал Григорий считалочку, Заметив кузявый автомобильчик, отчаянно борющийся со скользкой дорогой. Машинка пустила в небо сизую струю дыма, и Распутин перешел с быстрой ходьбы на бег, понимая, что доберется до усадьбы, когда авто благополучно протаранит забор. На что они рассчитывают? В салон влезет четыре человека. Маловато для штурмовой группы. Думал, а ноги несли все быстрее и быстрее. Что-то зловещее чудилось в облике неуклюжего автотаракана, какая-то непонятная угроза. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий усатый таракан. С последними словами стишка автомобиль с треском проломил дощатый забор и со звуком пробки, вылетевшей из бутылки шампанским, впечатался в стену дома. С минуту ничего не происходило, и Распутин... Преодолевший половину Невки понадеялся, что красная лампочка тревоги, мигающая перед его внутренним оком, на этот раз работает вхолостую. Вдруг из машины, как куль, вывалился растрепанный, окровавленный принек в студенческой шинели, неловко вскочил на ноги и бросился прочь от дома, прямо к Распутину. Они бежали навстречу друг другу, и по мере движения Григорий догадался, почему так торопится этот студент. И что должно произойти в ближайшие секунды? «Нет!» Закричал он изо всех сил, прибавляя ходу и молясь, чтобы предчувствие его обмануло. И, словно отзываясь на его крик, автомобильчик на глазах начал превращаться в мультяшный трансформер. Сначала он поднялся на дыбы, распахнул двери и раскрыл капот-клюв, превращаясь в железную птицу. Затем из всех щелочек палился нестерпимо яркий свет, и лед под Григорием содрогнулся так, будто начался весенний паводок. Белый дым, перевитый нитями недогоревшей взрывчатки, взметнулся в небо, поглотил все здание целиком. Распутин не видел, как заваливается на бок и рушится декоративный данжон, а весь дом проседает, хрустя сочленениями и стряхивая черепицу. Григорий орал так, что не слышал грохот взрыва зато видел как из стремительно набегающего сумрачного облака обгоняя дым вылетают автомобильные колеса и одно из них отскакивая от льда настигает студента подкидывая бегущего в воздух разворачивает закручивает по часовой стрелке не меняя направления пролетает над головой распутина разбрызгивая шметки резины автоматически пригнувшись григорий сделал еще несколько шагов вперед скосив глаза на революционного террориста. Неудачник лежал на спине, слабо суча ногами. На бледном лице выделялись огромные глаза, глядящие на Распутина с испугом и надеждой. Неестественно выгнутая рука выпросталась из рукава шинели. Грубая рубаха на глазах пропитывалась кровью. Григорий сделал шаг окутанный дымом и пылью усадьбе, но вдруг развернулся, скрипнул зубами и присел рядом с раненым. Надорвал рукав, поморщился от увиденного. Открытый перелом, истекает кровью. Дальше все на автомате. Отработано сотни раз. Снять и подложить под голову студента свою куртку, перетянуть раненую руку, сетуя, что не на чем написать время наложения жгута. «Как тебя зовут?» последуешь на родовольцев», — спросил Распутин, заметив, что взгляд студента становится осмысленным. «Володя». С трудом сквозь зубы произнес революционер, и губы его исказила гримаса боли и ужаса. «Держись, Володя. Сейчас будем выбираться». Распутин распрямился, прикидывая, к какому берегу Средней Невки сподручнее дотащить студента. Вдруг раздался знакомый свистящий звук. Возле ног замерзшая река вздрогнула, пошла трещинами, огромный кусок льда встал на дыбы, показал свою подводную желто-зеленую окраску, освободив поток воды, выплеснувшейся из образовавшейся полыньи высоко вверх, а затем шумно опустившейся обратно, увлекая за собой людей, оказавшихся на ее пути. Лев Давидович Троцкий торжествующе улыбнулся и небрежно смахнул со щеки прилипшую гречишную шелуху. Почуяв опасность, лучший большевик рыбкой нырнул с трибуны в сваленные рядом мешки. Они спасли его от неизбежных трав. Марухнувшая сверху крышка ящика приняла на себя изрядную часть взрывной волны и заслонила от прибывшего с инспекции Распутина. ноября 1917 года на заседании Петроградского комитета РСДРПБ по вопросу об однородном социалистическом правительстве Ленин называет Троцкого лучшим большевиком. Троцкий давно сказал, что объединение — между большевиками и меньшевиками невозможно. Троцкий это понял, и с тех пор не было лучшего большевика. «Вот как надо стрелять, штабс-капитан», насмешливо обратился он к связанному Ставскому. «Так и только так мы будем расправляться с врагами революции, безжалостно, без буржуазного слюнтяйства», обвел он горящими глазами своих боевиков, среди которых нашлись выпускники Михайловской артиллерийской академии. Нам выпала великая честь построить первое глобальное государство, земшарную республику под руководством профессиональных революционеров, и мы выполним свой долг. Железной рукой загоним человечество к счастью. Ура, товарищи!» Григорий понял, что уходит под воду и задержал дыхание, напрягая мышцы и готовясь к ледяному холоду, однако вместо этого внезапно почувствовал тепло, а потом жар сухой, концентрированный, шершавый, словно песок. Казалось, кожа лица сморщилась, волосы встали дыбом и потрескивали, словно наэлектризованные. Он приподнял веки и увидел то, что никак не могло оказаться на дне реки. Языки пламени, заслоняющие все впереди, тянущиеся к его рукам, словно живые, стелющиеся над головой, нестерпимо жаркие, гибкие, изящные, но такие опасные, что Распутин — Сначала инстинктивно отдернул руки, а потом изловчился и изо всех сил пнул кроваво-желтый отросток. Нога провалилась, словно в желе, но вся жгучая стена отпрянула, а огненный потолок приблизился, выпустив несколько протуберанцев, один из которых, как гигантский удав, обвил туловище, сомкнувшись на шее. Задыхаясь, Распутин попытался укусить щупальцы, замолотил по ним руками, Рванулся назад и понял, что кто-то помогает, тянет его за ноги. Страшный огонь стал тускнеть, хирить и полностью схлопнулся, как развертка старого телевизора. Уф, успел. Генерал Миронов обессиленно повалился на землю рядом с Распутиным, раскинув руки, словно пытаясь обнять твердь. «Что это было? Гиена огненная?» Судорожно сглотнув, спросил Григорий. «Твое представление о ней». Сила ума, полет фантазии. Но воображение у тебя богатое, бескомпромиссное. Могло засосать по-настоящему. Куда? В новую, сконструированную тобой действительность. Я могу что-то конструировать. Ты до сих пор не можешь поверить, что слова, созданные по образу и подобию, предполагают не только внешнюю схожесть, но и набор уникальных способностей. Зря. Распутин поднял голову и осмотрелся. Они снова, как в самом начале его командировки в прошлое, находились с Мироновым надымящимся, медленно остывающим поле боя. В дымке вязли косые солнечные лучи, застилающие изрытое воронками пространство. Но в отличие от прошлого раза, солнечный диск не закатывался, а поднимался из-за горизонта. Все остальное было тем же, словно и не прошло три таких богатых на события земных месяца. Изломанная военная техника, больше похожая на бесформенные кучи металла, колючими холмами громоздилась между полузасыпанными окопами и вдавленными в землю блиндажами. Обрубки обугленных деревьев, покрытые пеплом, как пальцы великана, погребенного под мертвой землей, беззвучно тянулись к небу, жалуясь на взбесившихся гомо-сапиенсов. «Что все это значит?» — прохрипел Григорий — опираясь на локоть и чувствуя, как к горлу подкатывает безмолвный протест. «Это значит, курсант», — ответил генерал, не приподнимая головы и не открывая глаз, что командировка завершена, и пятимья закончилась. Говоря армейским языком, ты выполнил поставленную задачу. «Чью же душу я спас?» — язвительно спросил Григорий. «Этого прыщевого студента? Террориста-самоучку?» «Свою, курсант, только свою». Ничью другую душу ты спасти не в состоянии. Не понял. А что тут непонятного? Убийцы на Руси издревле называли душегубами. Злодей мог умертвить тело жертвы, но душа ведь бессмертна. Ты не задумывался, почему наши воцерковленные, богобоязненные предки так именовали преступников? Отнимая чужую жизнь, человек губит свою собственную бессмертную душу? Молодец, курсант, давай зачетку, ставлю пять. Умышленное убийство, совершенное вне пределов необходимой обороны, а равно не оказание помощи самый распространенный способ продажи души рогатому. Удовольствие лишить жизни других компенсируется отказом от собственного вечного бытия, с передачей его под полный контроль лукавого. С этого момента человек сам себе не принадлежит. Всеми поступками его управляет преисподняя. Распутин встал на ноги, Расправил плечи, прислушиваясь к собственным чувствам. Перед глазами появился последний стоп-кадр дома, скрывающегося в дыму, где находилась его Аня. «Артем Аркадьевич, могу ли я поменять зачетку на право вернуться сейчас туда, к ней?» Миронов положил свою тяжелую руку на плечо Распутина. «Ты не в магазине модной одежды, Гриша. Примерить, поносить, сдать обратно, поменять на более удачное. Так это не работает». Никто из живущих никогда не получал желаемое в таком виде, в каком себе нафантазировал. Все будет, как ты захочешь, но совсем не так, как себе представляешь. Это неудачная фигура речи, немодный афоризм, а незыблемый строгий закон бытия. Зачем мне вечная жизнь с ее горечью потерь и терзаниями от пережитого? К сожалению, именно страдания, неудовлетворенность собой, окружающей действительностью, необходимые условия эволюции. Только чем-то очень недовольный человек способен на решительные и даже отчаянные поступки по преобразованию окружающего мира. А счастливый человек на это не способен? Именно так. Ты разве сам не замечал, что счастье никогда не являлось движущей силой прогресса? Только в качестве цели, чаще всего недоступной, оно способно быть стимулом. Как же мне надоела эта гонка по вертикали как я хочу, чтобы меня просто оставили в покое. Ты точно этого желаешь? Вечный покой — твоя мечта? Можешь не отвечать, слова ничего не стоят. Зачем сотрясать воздух, когда есть возможность доказать желание делом? Ты просил шанс сделать бывшее небывшим. Ты его получишь, дальше решай сам. Твоя воля — закон для всех, даже для него».